Порт вдали от моря. Поиски этрусков. В Италии до возникновения римского государства жили различные племена и народы. И самые знаменитые из них — этруски. Они же и самые загадочные. Неизвестно, откуда они пришли в Италию, на каком языке говорили, почему уступили власть над Италией. Представляете, много лет учёные бьются над надписями этрусков, но даже самые совершенные компьютеры не могут им помочь. Науке известен небольшой диск, на котором по спирали написано послание на языке этрусков. Но непонятно даже, означают ли знаки на диске слова, слоги, буквы или просто понятия. Немало рассказали об этрусках римляне, которые долгое время жили с ними рядом. знали об их обычаях, нравах и верованиях, но в то же время о многом не догадывались или не интересовались. Этруски были с нашей точки зрения странным народом. Их города строились из дерева. Больших дворцов или каменных храмов от них не осталось. Основной источник наших знаний об этом народе — их кладбище. Именно там воздвигались чудесные статуи, стены подземных камер расписывали фресками, там сохранились ценные вещи, которые этруски клали рядом с саркофагом умершего. Так что археологи сегодня даже с большей радостью находят кладбище этрусков, чем их города. Таинственность этого народа привела к тому, что сегодня о них рассказывают разные легенды. Тем более, что проверить их невозможно. Сами этруски молчат. Мне даже приходилось встречать людей, которые утверждают, что этруски — предки русских. Этрусские. Эти русские. Порт этрусков назывался Торквиней. Эти гореисторики говорят, никакой это не Торквиней, а Торквинный. Там наши предки вином и водкой торговали. Такой хитрый метод в истории называется ложной этимологией. То есть ты берёшь созвучные слова и выводишь одно из другого, хотя на самом деле ничего общего между ними нет. Так можно, к примеру, из слова «мама» произвести слово «мрамор», а из слова «баба» протянуть ниточку к слову «бомба». Понимаете? Но пока сами этруски нам не помогли, пока не найдена двуязычная надпись с переводом на латынь или греческий, про этрусков будут придумывать всяческие нелепицы. Но и без нелепиц тайн больше, чем нужно. Например, куда делся самый большой порт государства Этрусска, который назывался Спина. Ведь известно, что этот город звался «Жемчужиной Этрурии». Жило в нём полмиллиона человек, и располагался он в устье реки По, основной реки Италии. Казалось бы, иди и этот город, даже по нашим меркам очень большой. Но его никто не видел. По крайней мере, последние две с лишним тысячи лет. Не мог же он сквозь землю провалиться. Может, придумывали античные писатели и путешественники, которые там бывали? Помогли геологи. Они выяснили, что река понесла много ила и откладывала его в своём устье. Так что берег постепенно заболачивался, и море отступало. А так как спина располагалась именно в дельте По, то это отступление моря касалось города в первую очередь. За сто лет море отступало на три километра — И к началу нашей эры спина располагалась уже в 15 километрах от моря. Корабли не могли приставать к причалам порта, и попытки жителей прорыть судоходные каналы проваливались, уж очень велики были работы, а вести их приходилось в сплошном иле. А раз порт умер, до опустел и сам город. Постепенно он превратился в прибрежную деревушку. И тогда ещё остатки города было бы нетрудно отыскать, но геологи установили, что около тысячи лет назад река пос сменила русло и стала впадать в море возле Венеции. А местность, где когда-то располагалась жемчужина Этрурии, стала громадным болотом, поглотившим весь порт до последнего бревна. После этого город искать перестали, пока в 1919 году не началось осушение болот в этом районе. Вскоре миллиараторы натолкнулись на неповреждённую этрусскую гробницу, затем нашли ещё одну. Всего за 20 лет раскопок археологи открыли 1200 гробниц. В городе Феррара целый дворец был отведён под находки на этрусском кладбище. Не было никаких сомнений в том, что этрусские погребения относятся к Спине, ведь среди этрусских могил встречались погребения греческие, египетские и даже финикийские. Торговцы и моряки из других стран находили покой на том кладбище. Раз есть кладбище, значит, рядом должен быть город. Археологи месяцами бродили по берегам озёр, но ничего не обнаружили. Так прошло ещё 20 лет, и тайну раскрыть не удавалось. Вдруг на чёрном рынке древних ценностей появилось множество этрусских предметов. И родом они были из тех же мест. Неужели грабители отыскали спину? Археологи бросились к болотам, стали опрашивать грабителей могил, и те признались. Они нашли ещё одно кладбище. На этот раз до сокровищ в гробницах добраться было почти невозможно. Они лежали на дне болота, в тине, так что до них нельзя было ни дойти, ни доплыть на лодке. Археологи делали платформы из досок и клали их на жирную тину. За 10 лет болото выдало тайны 3000 могил, а города всё не было. «Представляете себе, вы нашли два гигантских кладбища, а между ними пустые болота». Главный археолог Альфиери проводил недели, бродя по окрестностям и расспрашивая местных рыбаков о том, что им известно о старых заросших протоках. Ему хотелось понять, как текла раньше река По. Он составил карту древнего русла и примерно установил, где надо искать город. Но как это сделать?» И вдруг археологу рассказали, что неподалеку, в Равенне, работают фотографы, которые с самолета ведут аэрофотосъемку для прокладки будущих осушительных каналов. Альфиери кинулся к ним и упросил взять его с собой в полет. Интуиция не подвела археолога. На цветных снимках, которые Альфиери сделал под разным углом, он определил план спины. На снимках можно было разглядеть прямые улицы и каналы города, и даже широкий искусственный канал, протянувшийся на 3 километра в сторону моря. Оказалось, что город лежал на длинной песчаной косе, которая тянулась вдоль берега реки По. Город точно отвечал описанию географа Страбона. Деревянный город вдоль и поперёк, пересечённый каналами, передвигаться по нему можно лишь по мостам и на лодках. Вместе с мелиораторами археологи участвовали в осушении древнего болота. Тогда на поверхности стали ясно видны остатки домов и даже сваи, на которых некогда стояли дома. До сих пор в спине ведутся раскопки. Конечно, находок не так много, как надеялись, потому что город погрузился в болото, да и оставили его жители не внезапно, а постепенно, забирая с собой всё ценное. Но археологи не теряют надежды найти в спине надписи, и хорошо бы двуязычные.